Все это и еще многое другое попутное ежедневное было прекрасно учтено, понято, блатарями. Особое отношение к врачу было введено в кодекс воровской морали. Наряду с тюремной пайкой и вором-джентльменом в лагерном и тюремном мире укрепилась легенда о Красном Кресте. Красный Крест — Блатной термин, и я каждый раз настораживаюсь, когда слышу это выражение. Блатные демонстративно выражали свое уважение к работникам медицины, обещали им всяческую свою поддержку, выделяя врачей из необъятного мира, фраеров и штымпов. Была сочинена легенда, она и по сей день бытует в лагерях, как обокрали врача мелкие воришки-сявки, и как крупные воры разыскали и с извинениями воротили краденое. Не дать не взять Бригет рио Более того, у врачей действительно не воровали, старались не воровать. Врачам делали подарки, вещами, деньгами, если это были вольнонаемные врачи. Упрашивали и грозили убийством, если это были врачи-заключенные. Подхваливали врачей, оказывавших помощь блотарям. Иметь врача на крючке мечта всякой блатной компании. Блатарь может быть группы дерзок с любым начальством. Этот шик, этот дух, он даже обязан в некоторых обстоятельствах показать во всей яркости. Перед врачом блотарь лебезит, подчас присмыкается и не позволит грубого слова в отношении врача, пока блотарь не увидит, что ему не верят что его наглые требования никто выполнять не собирается. Ни один медицинский работник, дескать, не должен в лагере заботиться о своей судьбе. Блатари ему помогут материально и морально. Материальная помощь — это краденые лепехи и шкеры. Моральная — блатарю достоят врача своими беседами, своим посещением и расположением. Дело за немногим. Вместо больного фраера, истощенного непосильной работой, бессонницей и побоями, положить на больничную койку здоровенного педераста, убийцу и вымогателя. Положить и держать его на больничной кровати, пока тот сам не соизволит выписаться. Дело за немногим. Регулярно освобождать от работы блатных, чтобы они могли подержать короля за бороду. Послать блатарей по медицинским путевкам в другие больницы – если им это понадобится в каких-то своих блатных высших целях. Покрывать симулянтов блотарей, а блатари все симулянты и агрованты с вечными мастырками трофических язв на голенях и бедрах, с легкими, но впечатляющими резанными ранами живота и т.п. Угощать блотарей порошочками, кодеинчиком и кофеинчиком, отведя весь запас наркотических средств и спиртовых настоек в пользование благодетелей. Много лет подряд принимал я этапы в большой лагерной больнице. Сто процентов симулянтов, прибывших по врачебным путевкам, были воры. Воры или подкупали местного врача, или запугивали, и врач сочинял фальшивый медицинский документ. Бывало часто и так, что местный врач или местный начальник лагеря желая избавиться от надоевшего и опасного элемента в своем хозяйстве, отправлял блатны в больницу в надежде, что если они и не исчезнут совсем, то некоторую передышку его хозяйство получит. Если врач был подкуплен, это плохо, очень плохо. Но если он был запуган, это можно извинить, ибо угрозы блатарей вовсе не пустые слова. На медпункт спокойный, где было много блатарей, откомандировали из больницы молодого врача и, главное, молодого арестанта, Сурового, недавно кончившего Московский медицинский институт. Друзья отговаривали Сурового. Можно было отказаться, пойти на общие работы, но не ехать на явно опасную работу. Суровый попал в больницу с общих работ – Он боялся туда вернуться и согласился поехать на прииск работать по специальности. Начальство дало суровому инструкции, но не дало советов, как себя держать. Ему было запрещено категорически направлять с прииска здоровых воров. Через месяц он был убит прямо на приеме. 52 ножевые раны было насчитано на его теле. В женской зоне другого прииска пожилая женщина-врач Шицель была зарублена топором собственной санитаркой, блатаркой-крошкой, выполнявшей приговор блатных. Так выглядел на практике красный крест в тех случаях, когда врачи не были покладисты и не брали взяток».